Глава десятая. Получилось, конечно, не сразу. Минут сорок мы хихикая пытались наложить желаемое изображение на матрицу накопителя. Потом добавляли эффекты и звуковое сопровождение. В итоге из кабинета магистра вывалилась парочка диких призраков, гремящих цепями. В таком виде мы пронеслись по коридору, влетели в зал с танцующими, покружились в дикой джиге и улетели, прежде чем адепты пришли в себя и решили сбегать за темными, чтобы изгнать неупокоенных духов. Спрятавшись за углом коридора, мы сдернули накопители и всласть нахохотались. Никогда не подозревал, что это действительно так весело. Магист Рокс поднес мою руку к губам и поцеловал. Я улыбнулась в ответ. На самом деле, это был еще один совет из брошюрки психолога. Выход из зоны комфорта, свободное выражение эмоций и... Магистр забыл про то, что я ведьма. Это ли не успех? А теперь, адепт Кайлира, вы позволите таинственному незнакомцу проводить вас до общежития. Не все сразу, магистр Окс, хлопнула я ресницами. Мы ведь встречаемся тайно? А сюда я пришла с подругой, значит, с ней и уйду. Но я буду рада маленькому сюрпризу от вас». «Благодарю за подсказку», — серьезно сказал бытовик и настойчиво проводил меня до двери в танцевальный зал. Я не отказывалась, улыбнулась, сделала книгсин на прощание и скрылась в толпе. «Так лучше!» Тут все еще ловили призраков, так что я не сразу нашла мейту. «Ты где была, Лира?» — взволнованно спросила подруга, цепляясь за Марка. Боевик уже, кажется, понял, что призраки никому не причинили вреда, но сделал суровое лицо и прикрыл мою подругу широкими плечами. С магистром Оксом разговаривала. Как можно небрежнее ответила я. «И что?» Мы сошлись во мнении, что мне нужно учиться. Я вздохнула. После веселой шутки мысли об учебе навивали тоску. Подруга крепко меня обняла, поддерживая, и, уверившись, что про танцы все забыли, предложила идти в общежитие выпить чаю с печеньем. Марк охотно согласился. Я тоже. Здесь мне было уже не интересно. А в комнате можно укрыться одеялом и помечтать. До общежития мы дошли спокойно, а вот дальше мистерис Дея заявила, что разрешение для боевика закончилось, и нечего ему болтаться в женском общежитии, пусть есть идет к себе. Марок потемнел лицом, но Мейта шустро вытащила парня на улицу, поцеловала, и заявила, что сейчас выйдет гулять с фамильярами и вынесет ему и печенье, и чай в зачарованной фляге. Этому комендант противиться не могла, так что ведьма птичкой взлетела в нашу комнату, схватила перчика и мору, сунула в корзинку с печеньем флягу и ускакала на свидание. Я едва успела ей сунуть теплую шали подушку. Сидеть на холодной скамье девушке вредно, «Да и парню тоже». айка на прогулку летала сам, так что мне выходить не требовалось. Я дала ворону мясо, а потом уселась на кровать с ногами, уткнулась подбородком в колени и всё-всё рассказала своему фамильяру. «Как думаешь, я сглупила?» — спросила я, наконец, утирая невольно набежавшие слёзы. «И тут ворон меня удивил». Спрыгнула с подоконника, сел мне на плечо и погладил клювом по волосам. «Спасибо!» — шепнула я, осторожно поглаживая упругие перья. Вскоре мой магический друг нахохлился и задремал на стопке книг, а я забралась под одеяло, оставив один магический шарик у входной двери. Как вернулась с прогулки Мейта, Прослышала сквозь сон, но просыпаться не стала. А утром, утром на подоконнике стоял маленький горшочек с нежными зимними фиалками.